Они сели за столик, заказали кофе и некоторое время молчали. Наконец Макс подал голос. «Илюх, объясни всё-таки, что этот из за огород нагородил? Мне наврал, Тасе наврал. Из-за денег?» «Не знаю. Спроси, чего полегче», – мрачно ответил Илья. «Могу и полегче. Что ты в машине своей нашёл?» Илья поднял голову и тоскливо посмотрел на Тасю. «Ты из-за этого меня бросила?» – спросил он. Макс мгновенно подавился кофе и натужно закашлялся. «Там бумаги были», – не дожидаясь от неё ответа, продолжил Илья. «Абсолютно секретный, и стояла личная печать Гитлера». Тася вся обратилась вслух. Настроение у неё было странным. Она бы сказала «хуже некуда», но рядом сидел Макс и не давал поблекнуть окружающему миру. На его кашель она демонстративно не обратила никакого внимания. Кроме того, Тася изнывала от любопытства. Как выяснилось, разгадка всей истории с фашистской реликвией находилась именно в руках Ильи. В Хорхе, в том самом ящичке, про который он никому не хотел рассказывать, были спрятаны секретные бумаги. В них было четко написано, что такое главная реликвия Третьего рейха и почему она так важна для фашистов. «А что, у Гитлера была личная печать?» – удивилась Тася. «Наверное», – пожал плечами Илья. «Я ведь не специалист». Но на документах, которые я нашёл, стояла именно такая печать. «Не думаю, что подделка, я же бумаги эти не на блошинном рынке покупал». «И разумеется, ты их перевёл». Откашлившись и прикончив свой кофе одним глотком, сказал Макс утвердительным тоном. «И что в них было сказано? Реликвия – это и вправду та картина?» «Ну да». «И кто её автор?» – не удержалась от вопроса Тася. «Сам Адольф Гитлер». Илья усмехнулся, заметив реакцию слушателей – В документах было сказано о великом даре фюрера грядущим поколениям национал-социалистов. Незадолго до своей смерти Гитлер написал пейзаж в последний свой день рождения вручил его ближайшим соратникам. Он же по чистой случайности художником не стал. Академики завернули на нашу голову. «Вот так подарочек», – покачала головой Тася. «Да уж, на всех бумагах гриф, совершенно секретно. Предназначались они Гиммлеру. Кто их спрятал в машине, неизвестно». «Так что там еще про эту картину?» – поинтересовался Макс, бросив быстрый взгляд на Тасю. Та едва заметно улыбнулась. «На мой взгляд, бред в стиле института Анненербе», – пожал плечами Илья. Короче, фюреру было видение. Его наставники сообщили, с какого места на Земле начнется возрождение нацизма и нового Четвертого Рейха. И несостоявшийся художник Адольф Гитлер изобразил это место на полотне. Более того, в тот район были свезены сумасшедшие сокровища, которые должны в будущем помочь возродить рейх. То есть понимаете, что получается? Картина действительно превратилась в реликвию. Если бы о ее существовании стало широко известно, на поиски бросились бы такие силы, что страшно подумать. «Ну да», – подхватила Тася. Для последователей Гитлера картина является символом возрождения нацизма. Для ученых это невероятная историческая ценность. — Ну а для большинства прагматичных людей, — подхватил ее мысль Макс, — это карта сокровищ. Воображаю, какая началась бы грызня из-за этого пейзажа. — Представляете, как мне крышу снесло, когда я это прочитал? — спросил Илья, тяжело вздохнув. — Но ты же не знал, где искать картину, — удивился Макс. — Не знал, но надеялся узнать. «Разве тебя никогда не охватывала золотая лихорадка?» «Вот уж Бог миловал», — ответил Макс. «Выходит, когда мы были у Тимура, ты уже всё знал про картину?» «Про саму картину знал, но не знал, где она. Зато я стал догадываться, что Силуян по-прежнему что-то скрывает. Что в подвале он нам всем навешал лапши на уши и начал его пасти. Когда нас отбили у Тимура, я первым делом попытался с ним поговорить. Предложил обменяться информацией. Но он тебя послал», — закончила за него Тася. «Да нет, не он. Меня послала Эльвира. Далеко и надолго. Шуганула, как кролика с личного огорода. А Силуян вроде как наводку дал. Я не сразу понял, что он пытается пустить меня по ложному следу». «А что за наводка?» – заинтересовалась Тася. Силуян поделился со мной сведениями о том, что будто бы некая реликвия была спрятана в районе Калининграда человеком по фамилии Кранц. А город Зеленоградск в Калининградской области раньше назывался Кранц. К тому же в переводе «Кранц-венок», Но все это было слишком расплывчато, хотя звучало красиво. И как же ты все-таки о картине узнал? Макс незаметно отодвинулся от таси подальше. Она невинно посмотрела на него и тоже подвинулась поближе. Да как узнал? Просто. После наших посиделок с Силуяном я попросил знакомых ребят промониторить почту писателя. Блин, никогда больше не буду вести личный дневник на компе. Только в тетрадке с ключиком, проворчала Тася. Макс злобно зыркнул на нее и снова обратился к Илье. И что было в его почте такого интересного? Один военный историк провел для Силуяна целое изыскание в архивах. Про некоего Кранца, офицера Абвера, которого задержали наши солдаты. Протокол его допроса, справка, что его этапировали в Москву. И еще некая скандальная история о том, как Кранц пытался передать другому немцу картину неизвестного художника. По заключению эксперта, картина не представляла художественной ценности. Была описана любителем по фамилии Хиллер. Ее и выбросили на помойку. Хиллер. Звучит прямо как «Конечно». Подпись «А. Хиллер». Это «А. Хитлер». Именно так фюрер подписывал в молодости свои картины. Краска, видимо, немного смазалась, и букву «Т» эксперт прочитал как удвоенную «Л». К тому же несчастному эксперту и в голову не могло прийти, что это картина того самого Гитлера, с которым мы только что воевали. Короче, я понял одно. Кранцу поручили спрятать картину. И с задачей он не справился. Может, не встретился с теми людьми, которым должен был ее передать. Кроме самой картины, у него с собой были еще какие-то важные бумаги. Вот их-то он и спрятал в могиле аптекаря. А холст кисти фюрера в последний момент закапывать в землю передумал. Рискнул взять с собой. Но финт не удался, и картина из его рук уплыла. «Тимур про картину не знал, верно?» – спросил Макс. «Нет, не знал. Но пытался контролировать рынок и был очень проницателен. Нажив учил за версту. Про Хорьх он узнал раньше меня. Приехал и осмотрел машину». Видел металлическую коробку, привинченную к раме. Разумеется, сходу невозможно сообразить, входит ли такая коробка изначально в конструкцию машины или нет. Предложил продавцу некую сумму. Тот сказал, что подумает. Тимуру и в голову не приходило, что его могут опередить. Когда я впервые встретился с Виктором, хозяином хольха тот сразу сказал, что на автомобиль уже есть покупатель. Но я предложил больше, и мы тут же заключили сделку. Ну а дальше вы знаете. «Поскольку машину купил ты, за тобой установили слежку» констатировала Тася. «И как только ты встретился с Копейкиным, вас обоих сразу же забрали». Тимуру удалось завладеть хорьхом, и когда он его снова осмотрел, то сразу понял, что коробка, которую он заметил в прошлый раз, исчезла. Снять её мог только я. Илья пожал плечами. Её-то он и требовал отдать, пока мы сидели в подвале. «Но ты не собирался её отдавать», — покачал головой Макс. «А когда дорогой Семён Виссарионович Гнутый рассказал бедным узникам про арест шпиона и полотно, которое тут прятал на себе, вся картина выстроилась словно пазл», — сказала Тася. «Гнутый ведь даже место указал, где картина до сих пор хранится. И вы с Силуяном мгновенно сделали стойку». «Это Силуян сделал стойку и вышел на охоту, а я просто следил за ним. Сел ему на хвост. Уж не знаю, как он вычислил, где дача Гнутого». «Через какую-нибудь ветеранскую организацию», — предположила Тася. «Да уж, Илья, в этой истории ты выглядишь не лучшим образом». «А что бы ты сделала на моём месте?» «Если бы мы с Максом были друзьями, первым делом рассказала бы ему», — мгновенно ответила та. Илья развёл руками. «Ну, знаешь, я не подумал. Машина ведь моя, я её купил. Поэтому и документы, найденные в ней, тоже мои. Этика соблюдена». «Ты как кот Матроскин», — усмехнулась Тася. «Корова моя, значит, и телёнок мой». «Думаешь, я на тебя обиделся из-за того, что ты со мной тайной поделиться не захотел?» – спросил Макс, откинувшись на спинку стула и глядя на Илью прищуренными глазами. «Я из-за вранья обиделся, нагородил стрекороба, как будто я идиот». «Я уже извинился», – сказал Илья. «Кстати, меня Семён Виссарионович на день рождения пригласил?» – неожиданно похвасталась Тася, потребовав у официанта ещё кофе и мороженое. «Меня тоже», – буркнул Макс. «И охота вам с ним связываться?» «От него один шум. Ненавижу, когда меня поучают». Илья не знал, что ещё сказать и явно искал повод уйти. По крайней мере, он ёрзал на своём стуле, словно тот потихоньку начал накаляться. «Ну что, я побегу? Мне по-любому нужно машину перегонять». «Ну конечно, раз надо, значит надо», — согласилась Тася. Илья поднялся на ноги и махнул рукой. «Макс, до скорого. Тась, тебе тоже до скорого», — и ехидно добавил. «Вы же теперь вместе. У вас теперь роман». «Очень смешно», – сказал Макс, провожая Илью глазами. Потом повернулся к Тася и спросил. «И что это должно означать?» Официант как раз поставил перед ней креманку с тремя шариками мороженого, украшенного сиропом, взбитыми сливками, кусочками шоколада, мармеладными дольками и вафельными трубочками. Тася запустила в это разноцветное великолепие ложку, пошуровала там и засунула в рот огромный кусок сладкого. «Я просто немного предвосхитила события» ответила она с набитым ртом. «Никаких таких событий не будет, даже не надейся», ответил Макс. «Конечно будут», возразила она. «Ты еще какое-то время покочевряжешься, а потом поймешь, что я лучшая девушка в мире, и мы просто СДДД», как говорили герои моего любимого фильма. «Что такое СДДД?» спросил пораженный Макс. «Опять что-то связанное с фашистами?» «СДДД» — это созданы друг для друга». И поскольку Макс замолчал, она на всякий случай спросила. «Ну, и о чём ты сейчас думаешь?» «Я думаю о том, что если ты будешь заказывать такие порции десерта, то вскоре растолстеешь и не влезешь ни в одно платье». «Свадебное?» – ухмыляясь, спросила Тася. «Ведь если мы СДДД, свадьба не за горами».